Глава восьмая Желаю ему смерти. Девушка недоверчиво посмотрела на Аманду, а потом перевела взгляд на Аарона, который находился в еще большем недоумении. Ария молча прошла в аудиторию. «Садись». Женщина указала на кресло рядом с Аароном. «Это еще зачем?» Возмутился тот, посмотрев на куратора. «Мы тестируем новую методику». «На этой неделе как раз планируем ввести ее в масса, а вы станете первопроходцами». «Новую методику?» Смутилась Ари. «Идея заключается в том, чтобы двое подопечных одновременно проходили испытания». «Вы шутите?» Арен вскочил с кресла и подлетел к команде. «Меня выворачивает уже от вида этой девушки, а вы заставляете нас проходить вместе испытания?» «Как будто я горю желанием проходить испытания с тобой!» Фыркнула Ария, подойдя к парню на пару шагов. Аран я хочу как лучше!» Спокойно ответила куратор. «Я знаю, ты хороший человек. И то, что произошло между вами, нелепая случайность, в которой никто не виноват. Тебе следует прекратить злиться. Пройдите испытания вместе, и кто знает...» Возможно, тогда узор на твоей руке изменится. аран стиснул зубы и из-под поглядел на Арию. Внутри у него все горело, но он протяжно выдохнул, расслабил плечи и подался течению судьбы. Хорошо. Парень сел обратно в кресло. Пусть будет так. Отлично. Ари, присаживайся. Ария заняла свое место, и Аманда начала подключать провода к ней и карану смотрите ка она широко улыбнулась вы так похожи ари закатила глаза Аран поморщился и облокотившись о спинку кресла спросил это вы меня сейчас решили оскорбить улыбка команды мигом исчезла и кажется в этот момент она была готова дать молодому человеку подзатыльник зачем ты и сам справляешься идеально куратор закончила подключение и направилась в стеклянную комнату. Ария молча смотрела в потолок, стараясь не обращать внимания на колки и фразы парня. Она сочувствовала ему, хотя не до конца понимала природу этих чувств. Он паршиво относился к ней, но ей все равно хотелось добиться его прощения. Ведь, возможно, он скрывал что-то такое, о чем никому не рассказывал. «Как и всегда, вам полагается 30 минут на прохождение теста» удача аран и ария переглянулись а потом синхронно закрыли глаза подъем раздался хриплый мужской голос аран открыл глаза и увидел перед собой серые стены с которых сыпалась штукатурка по периметру стояли двухъярусные кровати на них лежали мужчины выходим на улицу по одному аран спрыгнул со второго яруса и изучил свою одежду. Грязно-коричневая пижама, серые кроссовки. Парень нахмурился и по телу пробежал рой мурашек. Неужели они решили воссоздать мои воспоминания Земли? «Пошевеливайся! Чего стоишь, как вкопанный?» Его толкнули в спину. Аарон обернулся и увидел лысого Громиллу в шрамах, который сердито испепелял его взглядом, Он хотел было ответить, но вовремя сдержался и послушно пошел вслед за остальными заключенными во двор. Снаружи располагались непримечательные серые здания. Возле входа стояла Ария в такой же коричневой форме. Ара направился в ее сторону. Как бы невероятно, но она не раздражала его. Испытание им все же предстояло пройти вместе. «Вот ты где!» — выдохнула девушка — Ступив к нему навстречу. «Там написано, что это психиатрическая больница. Выходит, мы с тобой пациенты?» «Да ты сообразительная, оказывается», — отрезал парень, встревоженно осматриваясь. «Давай только без колкостей. Я стою здесь уже минут десять и понятия не имею, куда мне идти и что делать». Попыталась поговорить с другими пациентами, но ничего путного они не отвечают. «Это же психушка, Ария! Хочешь, чтобы они с тобой светские беседы вели?» Парень провел рукой по волнистым волосам и посмотрел хмурое небо. Я не... Он запнулся, а затем вдруг закрыл ладонями лицо и присел на корточки, ощутив, как свело легкие. Кажется, его вновь застала врасплох паническая атака. «Эй, ты чего?» Девушка взволнованно наклонилась к Арану. «Все в порядке?» Аран не отвечал. Тогда Ария нерешительно потянулась к нему рукой. «Объясни, пожалуйста, что происходит, чтобы я...» «Да помолчи ты!» Холодно рявкнул парень, подорвавшись на ноги и приблизился к ней так близко, что она оказалась в плену его озлобленного взгляда. Повисла тишина. Они стояли так близко, что дышали одним воздухом. Они поместили нас в твои воспоминания. Злость исчезла. И внезапно на ее место пришли страх и боль. Вспыхнувшие в темных глазах Аарона, подобно искрам. Девушка оторопела. Никогда прежде она не видела его таким... Ранимым. Ты лежал в психиатрической лечебнице? Но как? Когда? Тебе же всего... Мне 24. Аран наконец отошел от нее на шаг и отвернулся. Психом я не был, если что. Больше тебя знать не обязательно. И не трещи об этом, когда мы вернемся в Орлян. Об этом никто не знает. Иронично, конечно. Парень вдруг горько усмехнулся. О моем самом жутком воспоминании узнала девчонка, которую я не переношу. Ари задумчиво нахмурилась. А парень уже сошел с места и направился в здание. Вскоре за ним последовала и она. Ребята пришли на первый этаж. Мимо них проходили доктора в белых халатах и пациенты, от вида которых хотелось бежать. Такая себе симуляция, легкомысленно подметил Аарон. Вообще-то в психушках нельзя свободно передвигаться. Нельзя? Нет. «Честно говоря, понятия не имею, что нам нужно делать». Парень шел вдоль коридора. Вглядываясь в детали, Ария с интересом наблюдала за ним. «Получается, это то единственное воспоминание, которое вернулось к тебе после смерти?» аран не ответил, и тогда Ария схватила его за руку и рывком повернула к себе. От подобного действия в глазах парня всколыхнулось искреннее удивление – Что ты... Мне тоже не нравится с тобой общаться, ясно? Но я не хочу враждовать. Не хочу. Откуда ты взялась на мою голову? Не могла умереть попозже или... Меня убили. Убили? На лице парня появилось изумление. То есть ты помнишь свою смерть? Ария невозмутимо кивнула. Впервые встречаю человека, который запомнил бы свою смерть. «Видимо, на земле ты кого-то неистово взбесила». Парень ухмыльнулся, отвернулся от девушки, а затем вдруг замер, уставившись на дверь уборной. Ария проследила за его взглядом. Дверь была слегка приоткрыта, и ребята увидели на полу лысого громилу, того самого, из палаты Аарона. «Боже мой, ему, наверное, стало плохо!» Испугалась девушка, рванув вперед. Нужно срочно позвать на помощь. Аарон не двигался. Его взгляд помутнел. Аарон, чего ты ждешь? Быстрее? Зачем? Отстраненно прошептал он. Я бы мог поторопиться, но к чему врать? Он сглотнул горький комок, подступивший к горлу. Я желаю ему смерти. Девушка растерянно округлила глаза, и внезапно раздался громкий возглас. Испытание окончено. Молодые люди открыли глаза и увидели перед собой Аманду, не в лучшем расположении духа. Ария вскочила с кресла и возмущенно посмотрела на Аарона. Его узор стал больше, и он стал полностью черным. «С ума сошел!» рассердилась девушка. «Я же говорила тебе позвать на помощь!» А я сказал... Это было бы неискренне, — безразлично ответил парень. Он встал и потянулся за курткой. Аарон, лицо куратора, выражало разочарование. Я дала вам простое задание. Простое? Огорошенно переспросил Аарон, остановившись. Он обернулся, посмотрел на женщину и повторил уже громче. Простое? Все в аудитории вздрогнули от его голоса. Это для нее оно простое. Это она не знает, каково жить в том поганом месте. Она, как и вы, понятия не имеет, кто этот мужик и что он сделал. А я знаю. И я не собираюсь помогать моральным уродам. Они заслуживают смерти. Все до единого. Я уже свыкся с этой мыслью. Смирился, что попаду на темную сторону. Ария подтолкнула меня на этот путь за что и огромное спасибо». аран театрально поклонился и направился к выходу. Уже через мгновение за ним захлопнулась дверь. «Простите, мне нужно его догнать», прошептала девушка и кинулась вслед за парнем. Брюнет уже успел выйти на улицу, но Ария преградила ему путь. «Послушай, отвали!» «Прекрати уже! Мне нужно кое-что тебе рассказать. Вчера в парке я...» серьезно опешил аран выпучив черные глаза неужели я непонятно выражаюсь когда говорю тебе держаться от меня подальше я что много прошу но убирайся я просто хотела злой разочарованный взгляд парня заставил ее замолчать в душе все перевернулось сердце заныло ари не понимала почему слова парня так действуют на нее но ей внезапно захотелось расплакаться и убежать как можно дальше. «Аарон! Не порть мне жизнь! Договорились! Оставь меня в покое!» Парень запрыгнул в свою машину и дал по газам, а девушка смотрела ему вслед и ощущала, как по щекам катились непрошенные слезы. «Я всего лишь хотела рассказать тебе, какие люди тебя окружают!» Прошептала она, дрожа от холода и грусти. Тит разучивал новые связки в гостиной. Он был привычной для себя одежде, идеально подходящей для танцев. Светлые спортивные штаны и объемная футболка цвета молочного шоколада. Молодой человек двигался в такт атмосферной музыки, наблюдая в зеркало за своими плавными движениями. «Ого, новый танец!» — неожиданно раздался знакомый голос — На балконе второго этажа появилась улыбающаяся Мэри. Парень обернулся и улыбнулся ей в ответ. «Я уже несколько дней нормально не танцевал, а тут что-то вдохновился. У нас с Сарей практически одинаковый музыкальный вкус. Я понабрал у нее песен и теперь придумываю движения». Мэри Белль удивленно вскинула брови. «Обычно все ее предложения в музыке Тит отвергал» да я вообще не любил когда она вмешивалась не в свое дело ты стал так часто говорить про ари танцор нахмурился взглянув на подругу к чему ты клонишь блондинка спустилась по лестнице и подошла к нему невооруженным взглядом видно что она тебе нравится в ее глазах всколыхнулась грусть вот только почему она нет точнее я понимаю «Ария необычная, очень милая и красивая, но вы ведь совсем разные. Мэр, давай закроем эту тему. Не хочу об этом говорить». Девушка по привычке прикусила нижнюю губу, а потом коротко кивнула и направилась на второй этаж, мысленно ругая себя за то, что лезет не в свое дело. Когда Мэри Бэль ушла, Тит остановился и задумчиво уставился на себя в отражение. Внутри стало неспокойно. На фоне играла грустная мелодия, и мысли закружились водоворотом в голове парня. Из-за чего на душе у него заскребли кошки. Внезапно раздался стук в дверь. Тит выплыл из размышлений и поспешил к двери. На крыльце очутился Гоя с чудесным букетом белых пионов. Увидев Тита, он изменился в лице и негромко спросил. «Ари еще не пришла, да?» Тит отошел назад, пропуская гостя в дом. Нет, по всей видимости, испытание затянулось. Можешь подождать ее в гостиной. Го проплыл по коридору и положил цветы на столик. Тит сделал музыку тише и направился на кухню. Немного постояв, Гоя последовал за ним. Разучивал какие-то новые связки. Поинтересовался он, наблюдая, как танцор пьет воду. Как догадался... «В таком наряде ты всегда репетируешь». На лице Тита нарисовалась еле заметная улыбка. «Очень иронично, что ты положил глаз именно на мою подругу. Других вариантов в этом городе не нашлось?» «Нашлось». Гость сделал шаг вперед. «Вот только этот вариант бросил меня. Непонятно, по каким причинам. Они прожгли друг друга пристальными взглядами. И простояли бы так целую вечность» если бы на кухню не зашла Мэри Бэль. «О чем болтаете?» Го резко отошел от Тита и взглянул на блондинку. Тит рассказывал о танцах. «А я вообще пришел, чтобы позвать Ари на свидание». Мэри искренне рассмеялась и положила ладонь на плечо парня. «Надеюсь, у вас все получится. Вы были бы классной парой. Кто знает». Го ухмыльнулся, потупив взгляд. «Ладно». «Занимайтесь своими делами, а я подожду Арию в гостиной». Он поспешно покинул кухню. А тит поглядел ему вслед, не произнеся ни слова.